Глава сорок пятая. Три года спустя. «Мам, поговори с отцом, он меня уже достал!» Рядом на диван садится с шумом Аня и закатывает глаза. «Этот разговор у нас уже не первый, но так страдальчески выглядит она впервые. Что на этот раз?» Я беру руку дочери в ладони и поглаживаю, пытаясь успокоить. С тех пор, как она начала ходить на свидание, Марат словно с катушек слетел. Приставил одно время даже к ней охрану, чтобы следили за ней. Прикрылся, конечно, её безопасностью, но мы сразу поняли, что не хочет подпускать к ней никаких неблагонадёжных парней. Проблема в том, что почти всех он считает опасными, а кого нет, так те и сами Аньку не интересуют. Его охрана сделала внушение Витьку. «Ты хоть понимаешь, что такими темпами я не замужней старой девой останусь, а мне уже 20. и в отличие от всех подружек ни разу парня не было?» «Максимум два свидания, после которых парни испаряются, будто их и не бывало, даже номера мои блокируют. Но это же ненормально. Вон у Лерки отец вообще прокурор, но так Рьяна ее не контролирует». Аня хмурится и куксится, уже не зная, что делать с отцом, и смотрит на меня с надеждой. «С тех пор, как Марат попал в больницу после ДТП, и Аркаша за это время жил у нас, наши отношения стали более ровными и стабильными». Не сказать, что не без шероховатости и неловкости в первое время. Но спустя три года я могу смело сказать, что с бывшим мужем мы сохранили хорошие отношения. «Хорошо, Анют, я поговорю сегодня с отцом. Мы как раз собирались в парк аттракционов. Дети уж больно просились. Я так понимаю, ты с нами пойти не хочешь?» Я с улыбкой смотрю на дочь и заправляю ей прядь за ухо. «С утра она всегда выглядит взъерошенной и непричесанной» чего похожа на нахохлившегося воробушка с её гневом в глазах, который я не могу воспринимать серьёзно. Уж слишком комично она смотрится. Вот только держу себя в руках, чтобы она не увидела, как я сдерживаю смех. «Нет, мам, мы с Лерой по магазинам. В субботу будет посвящение у первошей, а мы кое-что с организацией напортачили. Ты мне лучше скажи, что у вас с отцом?» «Отчасти понимаю Марата как отца» ведь сама являюсь матерью Ани и тоже беспокоюсь, чтобы ей не попался какой-нибудь негодяй или абьюзер, но вместе с тем не забывая, что без опыта она никогда не набьёт шишки и не станет самостоятельной, так что разговору с Маратом быть. Вот только вопрос Ани застаёт меня врасплох и дезориентирует, что я не могу и слово вымолвить, не то что пошевелиться. «Что ты имеешь в виду?» выдавливаю я, наконец, из себя. «Вы каждую неделю вместе гуляете», «Я даже в детстве такого не припомню. Отец постоянно пропадал на работе, а после развода вы вдруг, как образцовая семья, выходите в свет». От нелепого предположения я уже не сдерживаюсь и в голос смеюсь, аж на глазах слезы выступают. «Прости за реакцию, Ань, но мы с твоим отцом просто друзья, ничего больше. А гуляем мы с детьми. Не оставлять же Аркашу под присмотром няни, пока мы гуляем с Матвеем. К тому же я и сама сейчас загружена работой, как и Марат а в воскресенье у обоих наш единственный выходной. Проще совместить прогулку, чем тягать детей, словно канат». «Ну-ну», — хмыкает в ответ Аня и смотрит на меня со скепсисом. «Но если вдруг что, то я не против. Может, так даже лучше будет, и отец от меня наконец отстанет, на тебя переключится». Аня уходит, приговаривая себе что-то под нос, и оставляет меня с множеством вопросов. Но подумать о них времени нет, нужно собирать Матвея на прогулку». «Мама, мы поедем зимой на море?» Сын смотрит на меня с надеждой, а я вдруг вспоминаю нашу летнюю поездку вчетвером. Марат, Саркаши и мы с Матвеем. И меня будто током бьют от осознания того, что я слишком много времени провожу с бывшим мужем. Веду себя так, будто мы одна семья с тремя детьми. Не знаю, сынок, постараемся, хорошо? Было бы клёво. Папа обещал, что в следующий раз возьмёт нас с Саркашей в поездку на яхте, а ещё... Матвей продолжает восторженно рассказывать о прошлой поездке, что ему понравилось, а что нет, а я падаю на пятую точку, почти не вслушиваясь в рассказ сына. В ушах шумит, а я пытаюсь проанализировать свои чувства, о которых не задумывалась довольно давно. Живу как по наитию, решив наслаждаться моментом, и сама не замечаю, как застреваю в трясине. Из размышлений меня выводит телефонный звонок. Марат. «Лиза, я отправил за вами водителя». «Он вас с Матвеем к нам привезёт». «Няня приболела, а я сам не знаю, во что одеть Аркадия. Ты не могла бы помочь». «Хорошо, мы скоро будем». По привычке соглашаюсь я, а после прикусываю губу. Пока Матвей радостно садится в машину, я переписываюсь с Раисой, выплескивая на неё свои страхи. «Дядь Миша, а когда я буду водить машину?» спрашивает в это время сыну водителя. «Прошлого Леонида давно не видно». Но что-то мне подсказывает, что это Марат ограждает нас от любых намёков на неприглядное прошлое. И подозрения в моей голове усиливаются. «Неужто ты созрел, Алис?» Сразу же звонит мне Раиса. «Для чего? Я же не овощ на грядке рай, чтобы созреть». Я стараюсь говорить тише, но Матвей стоит между передними сидениями и увлечённо терроризирует вопросами водителя, так что локаторы не греет. «Уже только слепому незаметно, что вы с Маратом слишком много времени проводите вместе». «Не так уж и много», — шепчу я в динамик. «Раз в неделю всего». «Ага, и есть такая уж большая необходимость тебе присутствовать на его встречах с Матвеем», — ехедничает Раиса. «Я же говорила, так удобнее и...» «Я осекаюсь, так и не договорив, так как мои оправдания звучат нелепо, и я понимаю это впервые». Замолкаю, а затем начинаю усиленно размышлять, что же мне в таком случае делать. «Ладно, Лиз, не буду давить. Тебе, кажется, самой пора решить, чего ты хочешь. Вы оба мучаете себя с Маратом, но рано или поздно вам придётся определиться. Вечно так продолжаться не может. Кому-то из вас это однажды надоест, и мне не хочется, чтобы ты снова страдала, когда Марат повторно женится». «Что?» Я вдруг представила, что у него появится жена, которая станет матерью Аркаши и мачехой для моих детей. Становится неприятно, но я стараюсь отогнать эти эмоции, чтобы не портить себе день. «Может, тебе начать на свидания ходить? Сама понимаешь, в одну реку дважды не войти». Уверенность Раисы в том, что мне нужно отвлечься, оседает у меня в голове занозой, и когда мы подъезжаем к дому Марата, я стою на перепутье выбора, не зная, что делать. Мне кажется, я не готова к такому рай. Ты же знаешь, я... После развода прошло больше трёх лет, Лис. А ты всё ещё молодая и красивая женщина. Неужели хочешь начать строить личную жизнь, как Лариса Олеговна, на пенсии? В словах Раи есть резон. Бывшая свекровь с тех пор, как вышла замуж за своего старичка, даже как-то подобрела. Вот что делает с женщинами семейное счастье. Во рту образуется горечь, что моя жизнь мало напоминает ту, что я нафантазировала себе в молодости, и становится даже как-то тоскливо. «Мы приехали, мам, идём!» Матвей тянет меня за руку на выход, и я прощаюсь с водителем, а вот около подъезда меня вдруг одолевает мандраж. Буквально трясёт весь путь до квартиры Марата, но дверь оказывается открытой, а оттуда доносятся двойные голоса «мужской» и «женский». Вдоль позвоночника проходит неприятный холодок, и я колеблюсь, стоит ли вообще входить. «Мам!» — Матвей дёргает меня за руку, и мы входим. «Иди поиграй с Аркашей на кухне!» — шепчу я ему, заметив скукожившегося на стульчике в кухне ребёнка. Сама же закрываю им дверь и иду в сторону гостиной, из которой доносятся голоса на повышенных тонах. В голове вдруг всплывают слова Раисы, что рано или поздно Марат женится — А я ведь вообще не в курсе о его личной жизни. Возможно, что у него уже кто-то есть. А когда встаю на пороге, вижу сначала тонкую спинку незнакомки и её светлые до пояса волосы. Бросается в глаза что-то смутно знакомое, но гадать долго не приходится. Марат не замечает ещё моего присутствия и говорит с гостьей довольно холодно. «Я тебе ничего не должен, Полина. Ты сама сделала свой выбор, отказавшись от сына. И не думай, что я тебе его отдам». «Такая мать, как ты, ему не нужна».